Глава вторая. Климент. Родители уезжали из города на 3 дня, но радость от одиночества длилась не так уж и долго. Сразу по приезду они начали раздражать меня своим присутствием. Нет, сначала мы, конечно же, пытались найти общий язык, но потом поняли, что это бесполезно. Забавно вспоминать, как вежливо мы разговаривали с мамой. Милый, сделай, пожалуйста, музыку потише. Конечно, мам. Ещё чуть тише. Без проблем. ОК, ну я же просила тише. Слушай, да ты задолбала меня, ну правда, куда ещё тише? Да как ты смеешь так разговаривать со мной? А как ты до сих пор не можешь понять, что я не хочу тебя видеть, меня всё в тебе раздражает. Потом по привычному сценарию. Она зовёт отца, он орёт на меня, мы говорим друг другу кучу неприятных слов, а потом расходимся по комнатам и игнорируем друг друга. За ужином сидим в тишине. Я пытаюсь не привлекать к себе внимания и жую тихо с закрытым ртом. Слово за слово начинается спокойный разговор, как ни в чём не бывало, а потом опять всё нормально. Замкнутый круг. Вот как мы сосуществуем. Когда всё начинает напрягать, я прихожу в скейт-парк. Звучит, конечно, грандиозно, наверняка ты представишь себе огромную территорию, множество разнообразных трамплинов и горок, трибуны, тысячи профессиональных скейтеров, словно ты на X Games. Это не так. Я живу в небольшом уютном районе города, и местный скейт-парк ничего собой не представляет. Пара трамплинов и изрисованных граффити. Раньше тут был большой паркинг, но им особо никто не пользовался, поэтому на его месте построили несколько горок и нагнали малолетних скейтеров, чтобы не мешали людям в других местах. Я не особо много катаюсь, но местная атмосфера расслабляет, особенно вечером. Тут мало людей, и мне нравится наблюдать за их трюками. Обычно я включаю музыку в наушниках и сижу так тихо, что меня никогда и никто не замечает. В этот вечер закат был прекрасен, именно в скейт-парке мне больше всего нравилось за ним наблюдать. Я буквально начал погружаться в транс, как вдруг почувствовал чьё-то присутствие. Обернувшись, увидел рядом долговязого загорелого парня. Быстро вытащив из правого уха наушник, вопросительно взглянул на него. Теперь можно было получше рассмотреть его. Болезненная худоба, густые каштановые волосы с чуть более светлыми прядями, такие же густые брови и карие глаза. Правильные черты лица. Внешность модели. Выглядел он стильно и естественно. "У тебя случайно пластыри не найдётся?" спросил он, зажимая ладонью кровоточащую ссадину на голени. "Не, обычно не ношу их с собой." Я закурил сигарету и молча предложил ему. Парень взял её и сделал затяжку. Ты не катаешься, спросил он, не увидев рядом доски. Только если по улицам района без горок. Я как мешок с дерьмом, это немного не моё, ответил я, а затем добавил. Кстати, никогда раньше тебя тут не видел. Просто все настолько одинаковые, что и не запомнишь, кто здесь бывает, а кто нет, буднично ответил брюнет. Кстати, я Климент. Можно просто Клем, после паузы сказал он и протянул руку. Океан, я ответил рукопожатием. Клемент попытался скрыть удивление, но это ему не удалось. "Океан? Это имя такое?" спросил он. "Да, у родителей с головой не всё в порядке", спокойно ответил я, и в эту минуту удивление Клема сменилось загадочной усмешкой. "Понимаю. Сам же вы с неадекватами, но они неплохие ребята. Легко нахожу с ними общий язык", признался он, смотря куда-то вдаль. "Ну тебя хотя бы не Океан зовут. А сколько тебе лет? 17 а тебе? 18? Где учишься?" «Колледж? А ты?» «Школа. Год остался, и потом тоже в колледж», с надеждой в голосе сказал я. Слово за слово, и мы с ним разговорились. Этот тощий парнишка оказался весьма интересной личностью. Ему нравились те же книги, что и мне, у нас оказались похожими вкусы в музыке и в фильмах, взгляды на общество и видеоигры. В общем, Климент Флоран мог стать идеальным другом для меня». Наше общение закончилось тем, что мы обменялись номерами телефонов и договорились встретиться завтра на том же месте. На следующий день я стал учиться кататься на скейте вместе с Клемом. Из него вышел хороший инструктор. Но как бы старательно он ни учил меня, на борде я всё равно не стоял. Всё, Клемс, меня хватит. Ещё пара падений и я стану выглядеть как котлета для двойного чизбургера, сказал я, рассматривая свои синяки и садины. Нет, ты, конечно, тоже классный. Я же говорил надеть защиту. Ты смеёшься? На кого я буду похож? Хватит вести себя как ребёнок. Он по-братски взъерошил мои волосы. Ладно, забей. Продолжим завтра, ок? Реально устал, вздохнув, сказал я. Хорошо, тогда погнали ко мне, поиграем, предложил Клем. Он жил в двухэтажном доме в английском стиле вместе со своей матерью и её новым парнем. С родителями он вёл себя как с приятелями. Его мать была очень молодая и походила на подростка. любовник был ещё моложе. Помимо всего прочего, они оказались художниками, и весь дом был украшен психоделическими картинами. Особенно мне понравилась комната Клема. Постеры с аниме от моей геройской академии до Блича, пластинки Gariola с My Chemical Romance, Red Hot Chili Peppers, баллончики с красками, дорогие колонки и всё в таком духе. В углу стояла акустическая гитара, на полках книги Мы завалились на его мягкую кровать прямо в кроссовках и до ночи смотрели фильмы. Круто, когда дома у тебя столько свободы. Веди я себя так, родители вышвырнули бы меня в пансион, где пришлось бы торчать до 18 лет. У Клемента в жизни все складывалось иначе. Но всему хорошему приходит конец, и в пол первого ночи я увидел, что родители уже оборвали мой телефон звонками. «И зачем столько раз звонить?» – устало спросил я у матери. На том конце провода тут же раздались крики. «Океан, ты где? Что случилось? Мы с отцом столько раз тебе звонили. Неужели так трудно взять трубку?» – визжала эта женщина. «Честное слово, я не хочу это выслушивать. Скоро буду. Давай», – ответил я и, недослушав ее, бросил трубку. Клем смотрел на меня, усмехаясь. «Видишь, какие они? Задалбывают, как могут. Сколько можно трахать мне мозги?» – раздраженно сказал я. «Ладно тебе, забей». Все они одинаковы, спокойно заметил Климент, махнув рукой. Вижу, тяжело вздохнув, ответил я. Ладно, Клим, мне пора. Встретимся завтра. Мы попрощались, и в половине второго я уже был в своей кровати. Без скандала, конечно же, не обошлось. Хорошо, что мы хотя бы не в квартире живём, и у нас нет соседей, которые слышали бы эти шоу.